Глава 50. Маша. Последующие дни проходят в бешеном ритме. Некогда думать о Даше и о наших отношениях с Артуром. Я выхожу из дома и набираю Артура. Он тоже весь в делах. Мы не виделись несколько дней. Прости, я вчера заснул. Не нашел сил, чтобы встретиться. Все в порядке, Артур. У самой часто бывают такие периоды. У меня сегодня ужин в ресторане. День рождения общих друзей. Сходим? Заодно развеемся. предлагает Монапов «Ужин в ресторане – это хорошо, но сегодня вечером у меня важные переговоры. Не люблю такие моменты, когда приходится выбирать. Я, конечно, душой и сердцем рядом с Артуром, но о встрече с Поршневым я еще на прошлой неделе договорилась, и переносить ее в последний момент неправильно. К тому же это я заинтересована в сотрудничестве. А у Поршнева большой выбор, с кем заключить контракт. К сожалению, сегодня я не могу». Очень хочется, но на 5 у меня назначены переговоры. Я не уверена, что получится закончить раньше. Ладно, Маш, ничего страшного. Мы почти неделю не можем нормально пообщаться, то он занят, то я. О предложении Артура сходить с ним в ресторан вспоминаю к концу переговоров, которые сильно затянулись. Поршнев попал в пробку и опоздал в ресторан на 40 минут. Так еще и договор подсунул. с невыгодными для нас условиями, и мне пришлось долго его убеждать пойти нам навстречу. В итоге он согласился, и я довольна и выхожу из ресторана, понимая, что поеду сразу домой, отдыхать. Набираю Артура, но он не отвечает. Перезванивает через час, сообщает, что едет домой, и спрашивает, как прошли мои переговоры. Я взахлеб рассказываю, что все прошло хорошо, и предлагаю заехать к нам с Федей, но он отказывается. Меня неприятно царапает его сухой и деловой тон, но я тут же блокирую плохие мысли и иду в кровать. Завтра обязательно приготовлю вкусный ужин, зажгу свечи, и мы проведем его вдвоем. Скорее всего, он устал, как и я. Машунь, да не переживай ты так, Феденька у нас уже ночевал. Отдохни, доченька, все будет хорошо. Успокаивает меня мама, поглаживая по руке. Родители иногда берут Федю к себе на ночевку, но я все равно переживаю. Он ведь еще совсем малыш. Папа разложил игрушки Феде в гостиной, и они играют вертолеты. «Тогда я полетела домой, мам. Мне нужно еще в супермаркет заскочить». «А что ты такая счастливая?» – улыбается мама. «Хочу Артуру сделать сюрприз – приготовить ужин». Мы давно не оставались наедине. Мама обнимает меня за плечи. «В таком случае вообще нет причин для беспокойства. Пусть Федя у нас сегодня побудет». Все же поддержка родителей очень важна для любого ребенка. И я не представляю, как Артур живет без этого чувства. Но мы с Федей готовы быть с ним рядом. Я выхожу от родителей и пишу сообщение Артуру, что жду его всем у себя. Он тут же перезванивает и говорит, что задержится. Про ужин я ничего ему не говорю. Хочу сделать ему сюрприз. Пока готовится мясо под соусом, я нарезаю салат и думаю о своем наряде на вечер. Облачаюсь в красивое платье и иду в гостиную. Вот нечего делать, захожу в интернет. Полистать новостей. И на глаза попадается статья о вчерашнем вечере в шикарном ресторане в центре Москвы. Пробегаясь по строчкам, внимательно рассматриваю снимки. В глазах ребит от громких заголовков. Что миллиардер Артур монапов познакомил свою невесту с родителями, и они вышли вместе в свет. Больше всего задевают снимки, как Даша и Артур вместе покидают вечер, на его машине. Внутри жжёт будто кто-то держит зажженную свечку у сердца, задерживая взгляд на руки Артура, которой он обнимает Дашу за талию, и швыряет телефон в сторону. Когда в прихожей слышится звук домофона, я вытираю слезы, но внутри по-прежнему все сжимается от боли, а перед глазами стоит счастливый взгляд другой. Я такой же дурочкой выгляжу со стороны. «Маш?» — Артур заходит в квартиру. А я тут же отворачиваюсь, сказав, что мясо подгорает, и иду на кухню. Из глаз снова текут слезы. «Мне так обидно!» Возле него всегда будут крутиться толпы женщин, и он будет оказывать им знаки внимания. Говорить, что задерживается или устал, а сам проводить время в их постели? «Как вкусно пахнет, Маш! Что приготовила?» Артур подходит сзади, обнимает меня, и я вздрагиваю. «Ты такая красивая! Что за повод?» Никак не реагируя на его прикосновения и слова. Тело сотрясает дрожь. «Что случилось?» Он поворачивает меня к себе лицом. И он еще спрашивает, что случилось. Я не имею привычки следить ни за чьей жизнью, но твоя часто бывает на виду, как и женщины, с которыми ты проводишь свое время. Я правда стараюсь не думать об этом, но... не могу... Артур хмурится, и в его взгляде появляется непонимание. О чём ты? О статье в интернете. В вашем вчерашнем вечере с Дашей. И как? Он удался? Или ночь? Бред не неси. А если журналисты завтра напишут, что я ещё одного ребёнка на стороне имею, ты тоже поверишь? А почему нет? С Федей же всё оказалось правда. Или скажешь, что Даша не метит в твоей невесты, и что родители не мечтают о вашем союзе. Они на меня смотрят с презрением, а Дашу боготворят. Может быть, это и нормально для людей твоего круга иметь утонченную породистую жену, а к любовницам изредка приезжать по вечерам. Но я не готова быть где-то на задворках твоих интересов или преданной собачкой, которая будет ждать хозяина и заглядывать ему в рот. «Маша, что ты несешь?» – злится Артур. «Ты даже не отрицаешь, что провел с ней вечер?» «Тебе моих слов мало?» За каждую встречу с незнакомой тебе женщиной мне теперь записывать от нее признание, что у нас с ней ничего не было? Это перебор и отсутствие ко мне доверия. А с чего бы ему появиться, Артур? Напомнить тебе, как ты сказал мне после нашей первой близости, что мы всего лишь деловые партнеры. Может быть, и с Дашей так? И много с кем еще? Артур убито прикрывает глаза и качает головой. Кажется, я наелся, Маш, спасибо. Ужин был вкусный. «Давай я завтра тебя наберу, когда ты успокоишься». «Артур, я устала изводить себя мыслями, что вокруг тебя полно женщин, и ты абсолютно ничего не делаешь, чтобы я чувствовала себя уверенной и единственной. Абсолютно ничего». «Маша, я тоже устал. Я сказал тебе, что у меня всё серьёзно. Каждую минуту стремлюсь проводить с вами, но тебе этого мало». Артур поворачивается и идёт к двери. «Ты уходишь?» Не вижу смысла продолжать этот вечер. Когда будешь готова доверять, дай мне знать. Я не готов строить жизнь с той, перед которой должен регулярно оправдываться. Артур оборачивается на короткий миг, грустно усмехается и выходит за дверь. А меня начинают душить слезы. Господи, какая же я глупая, что напридумывала себе воздушных замков, что он влюблен в меня и между нами теперь все будет иначе. Ничего не иначе. Мне снова больно, как и три года назад. Я чувствую себя одинокой и раздавленной.